Лунный свет Лунный свет опускался на город теней, Просыпались жемчужные звезды. Это время таит в себе роскошь речей. Ты и я. В мире грез все возможно. Мы встречаемся здесь, в ярком царстве, Где сны открывают волшебные дали. Здесь мечты обретают реальность в ночи, И мы рядом все так, как мечтали. Я смотрю на тебя и боюсь не успеть, вдруг внезапно наш сон растворится, и сокровище жизни банальной моей разобьется в миражных границах. Я болею тобой, за тебя всё отдам, ничего во Вселенной нет краше. Только ты, мой родной, все к твоим лишь ногам, за объятия твои. До мурашек.